— поняла Алиса. Преданная хозяину, Любаша не одобряла частых визитов молодого незнакомого господина, которого Алиса представила ей как своего брата. Любаша поджимала губы и дерзила, потому что Саша был ни капельки не похож на Алису и вел себя уж вовсе не как брат. Вот и теперь, едва переступив порог гостиной, он тотчас бросился на колени и принялся целовать Алисе руки. Любаша фыркнула совсем уж непочтительно громко, небрежно швырнула мокрый Сашин плащ на комод и, гордо вскинув голову, удалилась на кухню. Алиса с досадой посмотрела на молодого человека, который, видно, не собирался сегодня подниматься с ковра, но тут же подумала... «Ах, пусть! Пусть все идет, как идет! Он ведь единственный, кто хочет мне помочь!» Закончив терзать ее бедные пальчики, Саша стремительно поднялся и прижал Алису к своей груди. Это уже было лишним. Не хватало, чтобы Любаша вспомнила о чае и вернулась именно теперь. Алиса осторожно отстранилась и, указав Саше на кресло, присела на край дивана. «Ну что?» — спросила она с надеждой. «Дела мои сегодня гораздо лучше, нежели вчера», — радостно потирая руки, сообщил Саша. «Так что скоро, очень скоро мы будем вместе». С самого начала он говорил об их свадьбе как о чем-то давно решенном, но считал недопустимым, чтобы до венчания они жили вместе. Правда, он легко согласился, чтобы Алиса осталась с Любашей в квартире Германа а сам снял угол у Спиридона дубля и ежедневно носился по городу в поисках службы, достойной его ума и сердца. Но таковой службы что-то уж очень долго не находилось, поэтому день свадьбы откладывался до лучших времен. Алисе же теперь вовсе не хотелось замуж. Все изменилось... И одна только мысль о том, чтобы поселиться где-нибудь в провинции и растить детишек, приводила ее в раздражение. Но отказать Саше она тоже не могла. Во-первых, потому что тогда бы и вовсе осталась без покровителя, если не считать старика Леонтия, который на эту роль откровенно набивался. А во-вторых, потому что чувствовала, от Саши так просто не отвертишься, придется объясняться. Сядет на пуфик под ее кресло, возьмет за руку, уставится на нее пронзительными синими глазами и в сотый уж раз спросит, «Ты ведь и правду мне все рассказала о ваших отношениях с Германом Романовичем?» «Ты получил место?» — обрадовалась Алиса. «Еще не получил, но надеюсь». Дальше Алиса слушать не стала. Первое время она пыталась входить в подробности сношения Саши с разными важными чиновниками, но быстро поняла, что надежды Саши пусты, а тяжба за лавровку, отошедшую казне, сразу после его высылки на каторгу, ничего не принесет. Но Саша уповал на честных людей, разглагольствовал о разночинцах как о новой государственной силе, бредил служением народу. Большие цели... Теперь затмили для него маленькую, но, по мнению Алисы, определенно важную — сделать так, чтобы любимая женщина не умерла с голоду. Саше казалось, что все сложится само собой, как только счастливое стечение обстоятельств направит его стези в нужное русло. А пока он вот уже две недели одалживался у Алисы по мелочи и ходил с несвежим воротничком. Когда Саша углубился в повествование о своей полемике с безмозглым столоначальником, не желающим принимать его на службу, Алисе послышалось, будто за окном цокают копыты и хлопают дверцы. Она посмотрела на окно. Интересно, что там? Она прищурила глаза и слегка откинула голову. Определенно, голоса. И шумят, как на ярмарке, несмотря на проливной дождь. Что же у них случилось? Алиса с тоской взглянула на Сашу, упивающегося рассказом о своих маленьких баталиях. Как он сейчас не кстати! Она все-таки решилась, перебила его на полуслове и ускользнула в соседнюю комнату,